Затем шел ряд практических наставлений. Отец рекомендовал дочери оказывать наибольшее почтение императрице Елизавете, а потом великому князю, ее жениху. Затем он советовал дочери не входить ни с кем в близкие сношения, чтобы потом не зависеть от них, милостиво смотреть на слуг, избегать крупной игры в карты Бережно расходовать карманные деньги, не дразнить сенат, ни с кем особенно не дружить. Девочка себе на уме была достойной дочкой своего папаши, тем более что обстановка, в которую она попала, заставила Екатерину действовать в духе этих наставлений. Новая обстановка ошеломила и захватила Екатерину. В самом деле... Она с матерью долго тащилась по Пруссии, ехали бедно, ночевать им приходилось, так как все постоялые дворы были переполнены в хозяйской комнате, где жена хозяина утешала кричащих детей, тут же свиньи, поросята и другой скот, все замарано грязно. Но все это как бы волшебством меняется, когда 6 февраля 1745 года мать и дочь прибыли в Ригу. Вокруг повозки, раньше одиноко ехавшей, появляются гов-курьеры, часовые, трубачи. Им предоставляется генерал-аншеф, дворяне, везде роскошь, золото, бархат, серебро, шелк. Все напоминает Екатерине, что она невеста русского наследника. Принцесса получает в подарок дорогую соболью шубу. Далее их везут в императорских санях, обитых мехами, на десяти лошадях. Их сопровождает эскадрон Керасир и целая свита придворных. В Петербурге новая торжественная встреча. Екатерине и ее матери представляются тысячи лиц высшей знати, военные и гражданские чины и духовенства. Из Петербурга с таким же почетом их везут в Москву, где была тогда императрица Елизавета. Тут встреча торжественнее. Не прошло еще и суток, как обе они жалуются орденом святой Екатерины. «Мы живем, как королевы, всегда пышные выезды», — писала мужу княгиня-мать. Юная Фике, была очарована не менее матери. «Моя дочь», — писала ее мать Фридриху II, — «здорова и бодра». «Нужно иметь железное здоровье, чтобы перенести все трудности путешествия и утомления придворного этикета. Моя дочь счастливее меня, ее поддерживает молодость». Подобно молодым солдатам, которые презирают опасность, потому что не сознают ее, Она наслаждается величием, которое окружает ее. Я остановился подробно на этом для того, чтобы выяснить, почему Екатерина не только покорилась судьбе, но и употребила все средства, пошла навстречу союзу, который, как можно было видеть, не сулил ей личного счастья.